Глава тридцатая. Все побежали и я побежала, полетела, поползла. Элиска кошмарик. Брать с собой на испытание техномагические приборы запрещено. Оставьте пиджаки и мантии здесь. Пройдите через магическую рамку. Попросил декан, а я у й к н у л а Позвольте, как это оставить? А как же Масики? Мы везде пролезем и проползем. Раздался в голове хор тонких голосов. Хорошо, что я магические штучки не стала распихивать по карманам, а мой аураспектром любую рамку обойдет. Довольно прошептала Вилка, теребя цепочку с кулоном. Ханка тоже нервничала, как и девушки из команды противника. Кстати, в ушах у них я заметила малюсенькие серьги-гвоздики, а на запястьях виднелись одинаковые тонкие браслеты, которые конкурентки пытались прикрыть рукавами. Впрочем, не было недоразглядывания чужих украшений. Меня сейчас больше волновало не то, кто во что одет, а как раздеться, то есть как избавиться от своей двойной мантии, настоящей и иллюзорной с масиками, чтобы никто ничего не заподозрил. Студенты и л корницы уже скинули кители, под которыми оказались спортивные удобные кофты из мягкой ткани. Вместе с узкими брюками наряд подчеркивал рельефные мышцы и стройные фигуры. Девушки из команды противника выглядели очень эффектно, не то что мы в наших ш а р о в а р а х и свободных рубашках. На высоких вилке и ханке спортивная форма сидела неплохо, а вот меня б е с ф о р м е н н ы й наряд не красил. Но чего уж теперь, не на показ модной коллекции столичного о т е л ь е пришла, а соревноваться. Как только я положила мантию на лавку, масики соскользнули на землю з м е й к о й и проворно поползли к воротам. Какая натуральная иллюзия! — восхитилась студентка из лекарни. Мастера создали не только замок с лесом, но и живность. Яцек хмыкнул, наблюдая за удирающими масиками. Змеевский фыркнул, а мы с вилкой улыбнулись, но тут же вздрогнули, услышав грозный голос декана: «Команда, м построиться». Мы встали строем по росту. Как всегда, я оказалась последней. Всех участников состязаний прошу пройти через магическую рамку. Обе команды покорно направились к металлическим воротам. Все заметно нервничали, поглядывая на золотистое свечение, окружавшее рамку, но сигнал тревоги не сработал. Вилка с Ханкой с облегчением выдохнули, как и девушки из л е к а р н е й с к о й команды, но в следующий момент напряглись, услышав окрик: «На старт!». Все вытянулись по с т р у н к е и я. Внимание. Мы переглянулись с противником. Марш! Раздался хлопок, и каждая команда помчалась по своей дорожке. Все побежали, и я побежала. И вроде не отставала и следовала за остальными, но вдруг, миновав поворот, оказалась одна. Меня окружили высокие деревья с р а з л а п и с т ы м и ветвями. Небо подозрительно потемнело, все звуки смолкли. Нет, не все. Сбоку раздалось громкое жужжание. Это мимо пролетела механическая стрекоза-следилка. э х жаль, не смогла перехватить и уничтожить. Но когда зашуршала трава и рядом проползли змейка и с о р о к о н о ш к а Масики, я немного расслабилась. Бег перешел в ходьбу, я двинулась по тропинке к появившемуся между мрачных стволов просвету и вышла на погост. К могилам с покосившимися надгробиями и к развалившейся часовенке. От не пойми откуда налетевшего пронизывающего ветра кожа покрылась мурашками, а может она покрылась от пронизывающего страха? Поминаю, р и п что в тренировочном лабиринте у кого-то было испытание на кладбище. Неужели оно? Правда у м е р т в е й поблизости не наблюдалось, на лавочке сидела лишь безобидная старушка. В светлом платьице, в шляпке, украшенной цветами и вуалью. Простите, а вы не подскажете, как пройти к замку? За деревьями маячили башни, но ни прохода, ни тропинки не видать. А ведь все основные испытания там, надо бы поторопиться. с т а р у ш е н ц и я кивнула и поманила меня пальцем. Как только я приблизилась, она приподняла вуаль, демонстрируя жуткие оскал и пустые глазницы. А затем свиснула. т Из-за надгробий появились ее приятели умертве и направились ко мне. Не надо меня провожать, я уже ухожу, в з в и з н у л а я и опять побежала. А умертве улюлюкая бросились за мной. Может это и иллюзия, но очень уж правдоподобная. В любом случае, чтобы ее развеять, нужно прочитать заклинание, а чтобы его прочитать... Хорошо бы вспомнить слова. Нет, лучше воспользуюсь советом наставника. Когда не знаешь, что делать, беги. Поэтому я бежала и бежала и бежала. Уже пошла на третий круг, а враг не отставал. Как бы сейчас пригодились вилки, н ы м а г и ч е с к и е штучки, но придется действовать самой. Рядом щелкнула чья-то челюсть, кто-то попытался схватить меня за волосы. Я схватила кого-то в ответ. И в моей руке осталась костлявая лапа. Ей я теперь и о т м а х и в а л с ь От еще одного у м е р т в я отбилась мимо пролетавшая стрекозой с л е д и л к о й перехватив на лету и бросив ее в открытую пасть. Что-то жалобно з а с к р е ж е т а л о и хрустнуло, а я понеслась дальше. В какой-то момент поняла, что преследователи отстали. Все потому, что меня окутала полупрозрачное облако ч с красными глазками и черными лапками, делая невидимой. Масси Фури пришли на помощь и надежно меня скрыли. Неприятели замешкались, а я с трудом различила тропинку и побежала по ней, сверкая пятками. Стволы мощных деревьев расступились, а чей-то металлический голос п р о ш е л е с т е л "Адептка-комарок пройден первый этап эстафеты без применения магии и заклинаний". "Да, я и так могу", согласилась с невидимкой. Пусть иллюзию я заклинанием не развеяла, зато у м е р т в ы е меня не достали и штрафные баллы мне не начислили. ф у р и и заверещали в моей голове. Ура, ура! к о л у б я щ и й с я туман истончился и опутился с на землю серебристой змеейкой. А я, наконец, миновала лес, выбралась на поляну и осмотрелась. До замка было рукой подать, поэтому попросила Масиков проверить остальных членов нашей команды и в случае чего помочь. з м е й к а взвилась серебристой птице й ввысь и исчезла за деревьями, а я направилась к замку. Вдруг на поляне неожиданно возникло знакомое болотце, которое ширилось на глазах, и обойти его было невозможно. Я усмехнулась. Этот этап я проходила в тренировочном лабиринте, поэтому сознанием дело наступило на огромную п у ч е г л а з у ю лягушку и принялась перепрыгивать с одной болотной жительницы на другую. Именно под иллюзорными жабами и были замаскированы ступени. Я старалась не наступать на удобные на первый взгляд кочки. Тем более не села в маленькую лодочку. На с этими ловушками не проведёшь. Кочки уйдут под воду, а в лодке притаились пиявки. Да и болотную жижу замучаешься вычерпывать. Знаем, плавали, вернее тонули. Успешно пройдя второе испытание, о чем мне также сообщил голос. Я побежала к входу в замок, распахнула тяжелую дверь, и, не глядя под ноги, влетела в мрачный холл и поняла, что совершила ошибку, когда пол ушел из-под ног, а я провалилась в яму, оглашая в о п л е м не только з а м о к н о и окрестности. Вот зрители на стадионе порадуются представлению, хотя тетушка с в а л е ж к о й наверняка переживают. Летела я долго с чувством, даже успела призвать тусклый огонек собственной магии, осветив яму. Судя по старой неровной кладке, я оказалась в подземелье, а подрагивающее от храпа чешуйчатое тело было... Ааа! Вновь проорала я, слишком поздно догадавшись, что упала в логово дракона. Даже не в логово. Я умудрилась свалиться на самого дракона, потревожив его сон. Зверь пошевелился и раскрыл пасть, выпустив струйку пара. А я пыталась сообразить, как тихонько отползти. Эй, масики! Вы где? Мысленно обратилась к пушистокрылатым друзьям. Кажется, мне понадобится их помощь. Только какая именно я пока не знала. В прошлый раз в пещеру мы попали всей командой, но обнаружив туннель по нему и удрали. Держись, мы скоро. п р о ш е л е стели в голове Масси ф у р и Мы тут вашу хамку из болота вытаскиваем. Я хихикнула и очень зря. Дракон окончательно пробудился, повернул голову и уставился на меня. Привет. На всякий случай поздоровалась с м а г о м е х а н и ч е с к и м монстром и медленно начала сползать по чешуйчатой спине. Я уже ухожу. Зверь явно был против. Он пошевелил крылом, возвращая меня на место, и поднялся на лапы. А я вовремя вцепилась в гребень, потому что дракон вдруг побежал по переходу до да так резво. словно был не ленивым ящером, а прыткой ланью. Увидев просвет, я обрадовалась. Благодарю за доставку, дальше я сама. И только хотела спрыгнуть, но не успела. Дракон выбрался из пещеры на поляну и взмахнув кожистыми крыльями взлетел. От высоты закружилась голова. Но обнаружив, что мы пролетаем над замком, лесом и горным хребтом, я охнула. Теперь голова кружилась от красоты и прекрасного чувства полета. Такие же ощущения я испытала, когда летала Самодором на гипогрифе. Пусть сейчас замок с лесом иллюзорный, зато зрители, стадионы, парк вполне себе реальные. А дракон, по словам Райта, это механическая машина, сделанная нашими м а г м е х а н и к а м и и совершенно безопасная, наверное. Я кричала одновременно и от страха, и от восторга. Облетая по кругу спортивную арену, в стороне пронеслись еще два похожих чудовища с подобными мне е з д а к а м и Покружив над ареной и сделав не менее трех кругов, дракон начал снижаться. Интересно, куда меня несет это б е з м о з г л а я ж е л е з я к а И масики как на зло где-то застряли, хотя я и сама справилась. К счастью, дракон приземлился на поляну перед замком. Я добровольно скатилась с чудовища. И поторопилась открыть уже знакомую дверь. Только на этот раз бочком обошла неровно лежащие плитки, которые являлись ловушкой, и припустила по коридору. А откуда-то сверху раздался металлический голос: "Третий этап пройден. Зачитанные штрафные круги." Ах, вот оно что было. Штрафные круги. А я-то думала, дракон решил р а з м я т ь крылья. В коридоре приглашающе о т к р ы л а с ь одна из дверей, и я вошла в комнату. В роскошном будуаре разместилась старинная мебель: бархатистые кушетки и кресла на изящных ножках, серванты и комоды с искусной резьбой. п о с р е д и н е комнаты стоял стол, на котором возвышался хрустальный кувшин в окружении шести фужеров. Если бы не красные мигающие глазки на бокалах, ни за что бы не д о г а д а л а с ь что это масики. Чего вы так долго? Возмутилась я. Неужели все это время Ханку из болота спасали? Ага. А потом вашего некроманта с кладбища вытаскивали? Пояснили ф у р и и Неужели он умертвием попался? Удивилась я. Это они ему попались. Надо было выручать, иначе он бы там все разрушил. Заверещали Масики. А тебе ничего не угрожало? Мы проверили. Я, можно сказать, страху натерпелась, а они не угрожали. Но виду не п о д а л а и строго спросила: «Какова общая обстановка? Как конкуренты?» Наши все испытания прошли успешно. У врага н а три штрафных д р а к о н и х круга больше, но они опережают по времени. Отчитались ф у р и и к а к Вилка?» – поинтересовалась я, и Масики запищали, перебивая друг друга. Из их писка я лишь поняла, что в Виларии на третьем испытании, как и мне, достался дракон. Но подруга механического монстра каким-то образом обездвижила, а инструменты ей в пещеру доставила змея-лисица. На этом наши мысленные переговоры пришлось прекратить, потому что в кувшин с потолка вместе с побелкой упал желтоватый свиток. Вот и четвертое задание подоспело. Я развернула пергамент и прищурилась, вчитываясь в корявый почерк. Не иначе, как а м а д о р лично писал. Точно. Стихи похожи на ректорские. Вон как его разобрала, к творчеству потянула. Только ничего не понятно. Что-то про фрагменты, в целое ты соберешь, подсказку обретешь. Я перечитала послание несколько раз, но все равно с у т и не уловила. Пришлось отправить м а с и к о в к Змеевскому. Он у нас самый умный. На тренировочных испытаниях эти головоломки как орешки щелкал. в с к о р е один из масиков вернулся в образе стрекозы-следилки, только очень крупной. Махнатая серая мордочка уткнулась мне в ухо и п р о п и щ а л а «Нужно найти часть мозаики». «Эх, сюда бы крылатика, он бы в миг все нашел». Расстроилась я. Но в замок ему нельзя, он слишком заметный, даже если птицы прикинется. «Не переживай». Пискнул тот самый масик, которого я в свое время спасла и поделилась капелькой крови. «Мы уже все придумали». Вилке и яццуку поможет Полли. Тебе Вася с базей, а мы прикинемся стрекозами и узнаем, как дела у остальных. Масик в образе стрекозы потёрся носом о мою щеку, продемонстрировал острозубую улыбку и исчез. Я же осталась посреди не комнаты, пытаясь понять, где мне искать фрагмент мозаики. Помещение огромное, времени мало. В итоге я ураганом пронеслась по комнате, осмотрела все вазы и картины, залезла под кушетку. По х о з я й н и л е в ящиках комода, но ни там, ни на подоконнике никакой мозаики не оказалось. Может, фрагмент спрятан в соседней комнате? Я попыталась открыть дверь, но та не поддалась. Замуровали. Зато со стороны камина раздалось знакомое фырканье. Среди золыка пошились потта. Вася с Бази испачкали шкурки и стали практически незаметными. Только белели зрачки и разовели языки, которые звери вытащили от усердия. На всякий случай я заслонила собой камин, прикрывая друзей. Мало ли где могут быть следилки, хотя стрекозу я сломал а еще на первом этапе. Наконец Вася победно хрюкнул и передал мне грязный обломок. Пота исчезли в дымоходе, я же протерла вещицу, обнаружив нарисованные языки пламени. В надежде, что этот глиняный огрызок и есть искомый предмет, ринулась к двери. На этот раз она поддалась, а металлический голос п р о ш е л е с т е л что задание я прошла. Пройти-то прошла, но пришлось еще поплутать по замку. Каждый раз, открывая новую дверь, я попадала в очередную комнату. Помимо будуара посетила спальню, библиотеку и купальню, где ополоснула от золы руки и фрагмент мозаики. И наконец очутилась в огромном зале. Из соседних дверей в комнату вбегали з а п ы х а в ш и е с я участники нашей команды. Все несли добычу. Вокруг нас кружили шесть крупных стрекоз с красными глазками и серыми пушистыми мордочками — настоящие следилки. Адепты и м а с с и ф у р и к пятому этапу успешно нейтрализовали. Мы положили на стол фрагменты мозаики и принялись складывать пазл. Здесь гора, протянула Ханка, склонившись над столом. А рядом лес и замок. сообщил Яцек и предвинул еще два фрагмента. Смотрите, вот вход в пещеру. Обрадовался боевик и приложил к складывающейся картине свой фрагмент. Небо, облака. Вилка добавила последний элемент. Гора, пещера. Может, там выход из лабиринта? Или н а ш е п о с л е д н е е и с п ы т а н и е Предположили мы, переглядываясь. Быстрее! п р о ш е л е с телимасики в моей голове. Конкуренты уже сложили головоломку и куда-то бегут. Надо торопиться, предупредила я сокурсников. Куда? В пещеру? А что там? Перебивая друг друга, засыпали вопросами Ленка с Ханкой. На наших глазах фрагмент мозаики вспыхнул золотом и превратился в п ы л ь ц у которая поднялась в воздух и закружилась, образуя мерцающие буквы. В пещере м р а ч н ы й спрятан клад, изящный кубок золотом наполнен. Но стражи грозные стоят у врат, как одолеешь их, твой долг исполнен, сокровище ты в кубке принеси и первым испытание пройди. Прочитали мы появившуюся надпись. Очень интересно, но ничего не поняла. Нахмурилась Ленка. Стражи, задумался боевик, разминая кулаки. Драться с ними что ли? Так бы и сказали. Все понятно. Обрадовал нас Змеевский и коротко пояснил: в горе пещера, в ней клад, кубок с золотом, его охраняют стражи, а мы, а мы должны золотишко забрать и смыться. Подсказала Вилка. Чего стоим, кого ждем? Поинтересовалась деловая Ханка и первой ринулась к дверям поочередно их открывая. К ней присоединились и остальные. А куда идти-то? Нахмурилась Ленка. План не приложили, как выглядит кубок не показали. На месте сообразим. Отмахнулась я и подтолкнула Адептку к открывшейся двери. Нам не привыкать. Главное ввязаться в драку, а там разберемся. Наша команда спустилась в холл и обнаружила входную дверь. Но как только мы переступили порог, сразу оказались в горах. Здание вдруг растворилось в сизой дымке, словно его и не было. А мы, оглядываясь, соображали, куда бежать дальше.